64. Свадьба дочери Сида. 64. О деяниях Сида рассказ начинаем в Алукадской вообще не разбил он лагерь. Строгос расставил окрестности также ушёл из Уэски и Монт-Альбана, до самого моря довёл вассалов, свернул к востоку, чуть солнце встало, взял онду с Герикой и Альминаром занял всю область вокруг Бурианом. 65-ю победу послал ему царь небес в город Мурвьедро. Он взял затем, уповая на Бога, пошёл в набег в Валенсию в страх и трепет поверг. 66-е. Валенсицев, взяло на сидо зло, решили они осадить его. Гнали коней всю ночь за зорёй, окружили Мурвьедро со всех сторон. Воскликнул мосис со щитавых чисел: "Хвала тебе, Боже, во веки веков. Мавром чиним мы не малу урон". Хлеба их топчем, пино в вино их пьем. На нас они вправе идти войной, нам не поладить с ними добром, но им без помоги не дашь отпор. Мы из Герики с Ондой своих созовем, в Алукат с Альминаром пошлем гонцов, из Бурианы к нам помощь придет, в открытом поле дадим мы бой. Молю, чтоб послал нам победу Господь. На третьи сутки все войско сошлось. Промолвил тот, кто в час добрый рожден, «Вассалы мои, да хранит вас Бог!» Христианский край нам покинуть пришлось, хоть отнюдь не мы виноваты в том. С тех пор дела шли у нас хорошо. Но вот варенсийцы нас взяли в кольцо, чтобы из этой земли нас не выгнали вон. Мы дать им должны примерный урок. Шестьдесят седьмое. Минула ночь, наступило утро. Седлайте коней, готовьте оружие». Пойдёмчика глянем на мавров в чуже, ведь мы-то здесь иноземцы покуда, а после будет всем по заслугам. 68. Промолвил тут Альвар Фан Ясминае: "Исполним мы щит приказанье ваше. Мне дать истории сыри больше не надо. Вы с прочими в лоб на врага нападаете, рубите жестоко, бейте бестрашно, а я сам сот из тыла ударим. Даст Бог, останется поле за нами". По шерцу щиду пришла речь такая: стали костильцы готовиться к схватке. Что делать надо, знал из них каждый. Чуть солнце зашло, но врага напали. Да хранят вас Бог и апостол Иаков. Мавров смирее крушить и васалы. Помните, с вами ваш щит из Бевара. Растяжки палаты кровутся на счастье, колышки их из земли вылетают, но мавров много. Не шло мешек сразу. Тут с тылу ударил на них Альвар Фаньес. Пришлось по неголем бегством спасаться. Многих из них потоптали конями, два короля их зарублены на смерть. До самой Валенсии нехристи гнали, богатство огромное Сиду досталось. Разграбил он мавританский лагерь, с добычей вернулся в Мурвьедро обратно. Пошло там веселье, царит там радость. Соболью, с округой биварец занял. От страха дрожат Валенсии и Мавры. Повсюду о Сиде известно стало. 69-е. До моря известно стало Сиди. С вассалами он веселье великом. Победу ему не спасал Всевышний. Ночами с ним ходит в набеге дружина. В Гухеру с Хатевой с боем вступила. В Денью ворвалась, к югу спустившись. До моря разграбил он край Сарацинский. Пенья Кадьелья ему покорилась. Семидесятое. Покорилась Сиду Пенья... Кадьелье, Хатево стонет, Скорбит, Гухера. Валенсия тоже в горе безмерном. Семьдесят первое. Так, грабя врагов, разоряя всю область, днем, отсыпаясь, в набегах ночью, беря города, он прожил три года. Семьдесят второе. Валентийцам урок преподал мой сид, не выйти им из ворот городских. Сады он их вырубил, вред им чинит, мешает в город хлеб подвозить. Валентийцы в горе, что делать им, не подвозят хлеб ни с какой стороны, ни сына отец, ни родителя сын, ни друг отец. Не друг, а друг не научит как быть. Плохо дело веньёры, коль нет еды, коль мрут от голода жоны с детьми. В аринцице не знает, как им спастись. Королю Марока шлют весть они. Но им пособить у него нет сил. Войну за Атласом он должен вести. Рад кампиадор этой вести был, ушёл из Мурвьедро под кровом тьмы. Монтреале заряю достиг. Варагон и Наварон сообщил, верил, чтоб в Кастилии прокликнули клич. Тот, кто быть хочет богат, а не нищ, пусть к кампеадору примкнуть поспешит. Валенсии он овладеть решил. 73. -е. Кто хочет идти на Валенсию с нами по доброй воле, других мне не надо. Тех в сельском ущелье 3 дня ожидают. 74. -е. Промолвил это кампеадор, вернулся в Мурьедро, что им покорен. Везде его клич разнесён молвой, про слышав, как щедр и удачлив он. «Валят к нему христиане валом. Повсюду молва шумит про него. Кто примкнул к нему, тот уже не уйдет. Мой сид да бевар все богаче казной. Рад он, что рать у него растет, не медлит, в поле выводит ее. Валенсию взял беварец в кольцо, подступы занял со всех сторон. Мавром отрезал и выход, и вход. Давали ему валенсийцы отпор, девять месяцев ровно». «Немалый срок. Настал десятый, их войско сдалось, большое веселье царило кругом, когда в Валенсию сит вошел, стал конным тот, кто был пеш до сих пор. Разжились все золотом и серебром, сделался там богачом любой. Взял пятую часть мой сит от всего, тридцать тысяч марок ему пришлось, а прочей добычи кто знает счет. Ликует мой сит, что в час добрый рожден, взялось над Алькасаром знамя его». 75-е Пока отдыхала дружина биварца, королю Севирии известно стало, что пала Валенсия, в ней христиане. Повел он в поход 30 тысяч арабов. В Валенсийской уэрте дал бой испанцам. Разбил его сит, бородою славный. Преследовал он до хотивы мавров. Настиг на Хукари, где переправа. Пошло там ко дну неверных немало. Королик бежал, получив три раны. Вернулся мой сит с добычей громадной. В Валенсии много взял он, он богатства. Но в этой битве больше в три раза пришлось на пешего по Стамарк. Смотрите, какая у щита удача. 76. -е. Удачу принёс христианскому войску моисци Труиди, с рождённым в час добрый борода у него всё длиннее и больше. Не даром сказал он такое слово, хоть изгнал нас король Ячтя Винценосцем. Сирьюню навек забуду дорогу. Пусть наши мавры об этом помнят. Мосид в Валенсии встал на отдых, миная и здесь со своим синьором. Богатые изгнанники всем довольны, все щедро взысканы кампеадором, даны дома и земли любому. Платит мосид не скупясь нисколько, даже тем, кто пришёл в Валенсию позже. Но видит мосид, всем уйти охоты и обычу свою увести с собою. По совету минае прикас он но до Коль руки не целуют, домой без спроса уйдет кто-нибудь и окажется пойман, пусть отберут все добро у такого, на кол посадят нещадно и тотчас. Мой щит все дела устроил как должно, призвал Минаю, так ему молвил. «Коль вы согласны, узнать неугодно, скольким богатства дано было мною, пусть всех людей перепишут по счету, и если кто убежать захочет, пусть отберут у него нажитое» и тем отдадут, кто не бросил город. Вот мудрый приказ. Минае одобрил. Семьдесят седьмое. Мой сит созвал дружину на сбор, велел сосчитать пришедших бойцов. Тридцать шесть сотен их было всего. Улыбнулся мой сит, и рад он, и горд. Славен Господь наш во веки веков. Не столько нас из Бевара ушло. Мы богаты, а станем богаче еще. Я вас, Минае, коль вы не прочь, пошлю в Кастилью. Там у нас дом». Там наш сеньор король Дон Альфонс из того, что добыть нам здесь удалось. В дар ему сто коней возьмите с собой, за меня поцелуйте руки его, просите, чтобы дозволил мне он супругу с детьми увезти оттоль. Скажите, что я пришлю за семьей, что Донни Химену Эльвиру и Соль с почетом великим и честью большой доставят в край, что мной покорен» ответил мне она и исполню всё и стал собираться без лишних слов с собой что воинов взял посол чтоб не знать в пути ни забот ни тревог 1000 марок в Сан-Педро повёз на долю аббата из них 500 78 -е. Покуда мой щит веселился с дружиной и пришёл к ним с востока достойный клирик, епископ Жером, Господний служитель разумный и следующий в мудрости книжный, отважный и в пешей и в конной стычке. Но слышался он про подвиги Сида и с маврами жаждал помериться силой. Позвольте ему только схватиться с ними, вовек бы с... слёз христиане не лили. Был Рад ему очень мой сит Руйдиас. Не, Бога ради, Минаи, овнемлите в благодарность Творцу за великую милость. Епархию здесь, на земле, в Оренсийской, для Дона Жерома решил учредить я. А вы эту весть доставьте в Кастилью. Семьдесят девятое. Речь всегда пришла сменае Панраву. Епископский стол с Жоромом был занят. Получил он землю зажил в достатке. О, Боже, как все христиане рады, что епископ Валенсию к ним назначен. Довольный, простился и отбыл Минаем. 80-е. В земревеваренсийской покои мир Альвар Фаньес Минае в Кастилью спешит. Умолчем о привалах, рассказ не о них. Спросил он, где короля найти. Узнал, что тот с Агун посетил и, наверное, должен в Карьёне быть. Внял Альвар Фаньес вестям таким повёз в Карьён подарки свои. 81. Как только месу король отслужил, миная, он выбрал удобный случай, пред ним на глазах у толпы многолюдной колени склонил со смирением мудрым, пал ниц и рек ему руки целуя. 82. Синьор наш, смилуйтесь ради Христа, молющий твой и твой верный слуга, руки и ноги целует вам, чтобы вы простили его и всех нас. Изгнан он вами в чужие края, но и там не теряет времени зря. Герикус он бы приступом взял, в Мурвьедру вошел, вступил в Альменар. Кастахон и Себорья в его руках, Пенья, Каделья им занята. Синьором мой сит над Валенсией стал, епископ им назначен туда. Пять раз побеждал он по воле Творца, добычу огромную взял у врага. И вот подтвердение, что я не солгал, «Сто добрых коней, друг». Другу под стать на каждом сброе седло стремена мой сит вас молит принять их в дар признает вас сеньёром вассалом себя чело осенил крестом государь великий добычи что сидом взятам святым и щидором клянусь я рад желанным невесте его делах охотно коней принимаю я Горсио Ордоньес один сердца хмавры людьми аскудири знать, коль творит биварец, что хочет там. Воскликнул король помолчите, граф, мечом не служит мой щит лучше вас. Тут многол минае, как добрый васал, молит мой сид, чтоб дозволили нам супругу его и двух дочек забрать. В Сан-Педро они жили эти годами. В Валенсии ждёт их мой сид де бивар ответил король: "Дозволение дам и стража проводят их до рубежа, чтоб удаёчь от бесчестья и зла". А там, где начнется чужая земля, пусть Кампиадор охраняет их сам. Дружины и двор, вот вам мой наказ, не хочу я отныне Сиду вреда. Всем, кто сеньором его признал, что я у них отнял, верну сполна. Пока при Сиде они состоят, не трону их, не лишу добра. Пусть служат ему, ничего не боясь». Припал Минае к рукам короля, и тот с улыбкой промолвил так — Кто хочет к Сиду пойти под начал, тех с Богом к нему отпущу хоть сейчас. Это нам выгодней смут и свар. Тут брату шепнул корионский инфант. Стал Кампиадор безмерно богат, не худоб вступить с его дочками в брак. Да стыдно нам вслух об этом сказать. Корионским инфантам мы Сид не равням. Пошептались они и опять молчат. Отпустил, наконец, дом Альфонс посла. «С Богом, Минайя, вам ехать пора. Дорогу проводит в вас пристав наш. Он охранять вам поможет, дам. До Медина он будет их опекать. А уж дальше вы и Муисид Добивар простился Минайя и в путь поскакал». 83-е. Инфанты Карьонно умом раскинув, нагнали Минае её, в путь проводили. Выловкина всё, так затрудни сочтите кампиадору от нас поклониться. К его условам всегда мы отныне, кто с нами дружит, не будет в убытке, ответил Минае: "Труд невелик". Он отбыл, а братья домой возвратились. В Сан-Педро, туда, где Химена укрылась с радостью, общий посланец прибыл. Зашёл помолиться в храм монастырский, супроки щита предстал, помолившись. Пусть Донья Химена хранит вседержитель вас дочерьми от вреда и обиды. Велел вам, Клянин, кланяться муж, ваш милый. Здоров он и взял большую добычу. Со мной отпустить вас король согласился. Валенсию — город, что мы покорили. Знал бы мой сеть, что вы здравы и живы, не ведал бы он тоски и кручины. Химена в ответ — помоги нам, спаситель. Альвар, Фаньес, Минае, трех рыцарей выбрал... Пусть к Сиду Валенсию едут быстро. Скажите ему... Да не знает он лихо. Жену с дочерьми к нему отпустили. Королям охрану дал до границы. И я, коль Господь нам окажет милость, спустя две недели приеду с ними. С собой привезу у всех женщин их свиты. Гонцы немедля в дорогу пустились. Минайя назад в монастырь возвратился. Рыцари скачут, туда вереницы. Валенсию просятся к Сиду в дружину. Молят Минайю с собой прихватить их. Мой Сид... «Отвечает он, каждого примет. Шестьсот пять рыцарей там скопилось, до сто преминаи до этого было. Женщин теперь в пути не обидят. Тысячу марок Минае вынул, аббату дал из них половину, другую истратил на дочерек» на дочек Сида, Хемену и женщин, что им служили. Верел на купить этот добрый рыцарь лучшие платья, что в Бургасе сыщут, отменных мулов, коней маститых. Когда же пристойно дам снарядили и в путь благотовный ная опуститься, к ногам его пали Иуда с Рахилем. Жатясь, миная доблестный вид их, щит разорил нас, всего мы лишились. Лихвы нам не надо, лишь суду верните скажу, а вас еду коль с ним увижусь. Не бойтесь, дадут ваши деньги прибыль, молят торговцам, пусть Бог вас услышит. А нет, мы к Сиде пойдём с целебницей. Собрался Минаея Сан-Педро покинуть немало отряд, за ворота вывел. Абат Дон Санчо с ним плаче простился: "Да хранит вас Минаея в пути Всевышний". Щедро к рукам за меня припадите, скажите, пусть помнит наш обитель, чем больше у нас щедрот ими в защит, тем больше славы стяжает в жизни. Ответил Минае сказать: не премину. Простился и двинулся в путь неблизким. Взял стражу с собой, королевский пристав, дам охранял до границы кастильской. 5 суток их вёз из Сан-Педро в Медину Альвар Фаньес Минае с бойцами своими. А трое Гонцов, что к Сиду спешили, в ворот валенсийских меж тем достигли, сердечному щит был рад их прибытию, лассалом молвил с довольным видом: "За добрые вести не платят дурными. Вы, Педро Бурмудос и Муньо Густиус, и бургосец смелый Мартин Антонинес, и вы, Дон Жером, достойный епископ, с собой сто латников наших возьмите, скачите на запад, в Санта-Марию" в Мулину, где Данник и друг мой давнишний Мавр Абен-Гайбон, и этих мест правитель. Сотню конных отряд ваш усилит. Оттуда вы прямо в Медину двиньтесь. Туда, как сегодня мне сообщили, с семьёю моей Минае прибыл. И вы их с почётом сюда привезите. А я не покину земли Варенсийской. Недёшево мною она добыта. И глупо её оставлять беззащитной. Сказал и вассалы в седло вскочили... Через Санта-Марию проехали рысью в Вронча-Лесе, ночь провели до Деницы, примчались в Мулино на сутки вторые. Мов Абенгальбон, о приезде их вызнал, встретил посланцев с душой открытой. Лассалов друга я счастлив видеть, не в тягость, а в радость мне гости такие. Муньё увстиос ответил учтиво. Мой сит вас просит кланяться низко. К нам сотни комных примкнуть самолично. Жена его с дочками ныне нынче в Медине. Валенсию с честью их проводите. В пути неотлучно при них находитесь. Все сделаю. Абен Гальбон воскликнул. За ночь собрал он две сотни мулинцев, хотя у него лишь сотню просили. За ее поскакали Алькальт и Кастильцы, одолели хребет, высокие и дикие. Сквозь Кустарник в Тарансе путь проложили. Их столько, что с ними не вступишь в битву. Вдол... Арбухуэльские они спустились, видят, в Медине подходят чужие. Втревожен Минае, вдруг это противник. Двух рыцарей он на разведку выслал. Один остался с отрядом прибывшим, другой к Минае вернулся мигом. Сидовы люди за нами явились. Вон Педро Бермудес, добрый воитель с ним, Муньо Густеос, что любит вас пылко, Мартин Густеос. Антонинус Бургачит истин епископ Жром, отважнейший клирик и Абенгальбон и его сарацины, чтоб чести Сида урона не вышло, сюда они едут с охраной сильной, сказал Альвар Фаньес, их встретить должны мы. Не медлил он ни минуты лишней. С токонных скачут свиная лиха, на шее щиты, все одеты пышно, тафтяными попонами, кони покрыты скопьё со значком у любого в деснице пусть видят все вот мина я мчится везёт из костели сидовых брижних дозоры друг с другом съехались живо потешный бой сейчас учили царит веселье в халонской долине подъезжают послы пред миной склонились мавр Абен Гальбан, правитель Мулинский, бежит к Минае с широкой улыбкой, в плечо целует таковых обычаи. Поздравляем Минаю с приездом счастливым. Вы прибыли к нам, и за то вам спасибо. По воле Сида с его родными Асида мы чтим и не чтить не могли бы, даже если б зло на него таили. Верх за ним и в бою, и во время мира, глуп человек об этом забывшим. 84. -е. Альвар Фан Йасмина я улыбнулся широко. Вы, абенгальбун друг компадору, коль Бог нас видится с ним, сподобит, сит вам за услугу воздаст с лихвою. А теперь идём, угощение готово, ответил Мавр, учтивостью трону, трёх дней не пройдёт о спочёвом двойном. Услужил мне наи гостям, как должно, угодил им в Медине радушным приёмом, оплатил за всё пристав Дона Альфонса. В Аренсии будет мой сит доволен, почтили мединцы его хлебосольным. Король, не миная, покрыл расходы. Минула ночь, пробудились гости, отслушали мессу, спустились в дорогу, летят из Медины к Холмскому броду, в дол Арбух Хвойский входит галопом. Минует быстро таранское поле, мчатся в Мулину Лен а Бенгалбоном. Епископ жером служитель Господней дам охраняет и денно и ночно. Доспехи взвалив на коня заводного, всё время сминай он едет бок о бок. Вот и Морина Замок надежный. Мавр Абенгальбан принимает посольство, гостям все дает, чего не попросит, даже коням их меняет подковы. Угождает дамам, как только может, за ее в путь провожает снова». До самой Валенсии их довозит. Там денег не взяв, повернул он к дому. Так едут они с великим почетом. Три мили до города им остаются. К тому, кто шпагу надел в час добрый, Минаи Агонцов посылает тотчас. Восемьдесят пятое. Не был мой сит так весел во веки. Получил он весть о своем семействе. Двести рыцарей он отрежает немедля с приказом встретить Минаи и женщин. А сам охраняет город, как прежде». И один всё сделать Минае сумеет. 86 в 86-м скачет Минае две сотни конных, встречаются семейства кампиадора, а сам он везде расставил дозоры. В Алькасаре крепком на башнях высоких, на подступе каждом к дверям и воротам вот конь, бабьекам воителю подан, король Сивирге владелым да торин. Мой сит, надевши шпагу в час добрый, не знает ещё, что за конем добыт, но хочет почешить жену и дочек забавную ратной у въезда в город приняли в прениле дамс не бывало им почётом обогнал их жиром епископ достойный спрыгнул с седла у первой часовни собрал кого можно из лиц духовных в стихарях белоснежных пошли они точувс отвечать Минаю и дам благородных. Не мешкал мой сид, час добрый рождённый, бороду он распустил по камзолу, свиснул бабьем, а тот уж оседлан, вскочил в седло, взял копье боевое, проехал он на коне немного, пустил его рысью, потом галопом. Увидел народ, скоко он бесподобный. Испании все известен с тех пор он. Спешился щит после этого снова к жене и дочкам скорее подходит донья Химена пред ним простёрлась мой щит надевши шпагу в час добрый спасли вы нас от беды и позора я здесь дочерми что жив и здоровым и радость лежит вам синьор и богу. Женою и дочкой он крепко обнял у всех на глазах от радости слёзы, дружина вся веселая и довольная мечет в мишень для потехи копья. "Рек тот, кто шпагу надел в час добрый, донья Химена мне данная в жёны и дочки мои, что мне жизни дороже, в Валенсию крепость вступите со мною. Вы дел ваш законный, что мною завоёван. Припали все три к рукам его тотчас. Вехали в город с честью большой. В 87-ом мой щит Волкосар привёз семью на башне повёл дочерей и жену. Глаза их видят о кругу всю, богатый город лежит внизу. С другой стороны море рдёт к ним, тучна и обширна равнина вокруг. Каждый им вид отраден и люб. Руки они воздевают к творцу, за милость ему возносят хвалу. Довольным муж и весь его люд. Вот зима миновала, март на носу. О заможской стране я теперь скажу, о Марока, где правит король Юсуф. В 88. -е. Король мароканский Насид разгневан, он клином врезался в наши земли, и только Христо воздаёт поклонение. Король мароканский вызывает поспешно полсотни тысяч воинов смелых, сажает в аджи своё ополчение, плывёт на Валенсию Сидову крепость, достигнув суши, выходит на берег. В 89. -е. Приплыл он к Валенсии, взятый с идом верёл, неверным лагерь раскинуть сиды немерли о том известили. В 90. Слався творец и спаситель наш, что не есть вокруг, всё я добыл сам. Валенсию взял, и она моя, пока доживу, её не отдам. Преснодевие Марии и Богу хвала, что жена и дочки при мне сейчас из за моря арабы приплыли сюда. Примем живой, кореначий нельзя. «Пусть в деле увидит меня семья, пусть знает, как жизнь на чужбине сладка, как хлеб приходится здесь добывать». Жену он кликнул, дочек позвал, со стен показал им вражеский стан. «Сид, ради Христа!» Что это там? Воспряньте духом, честная жена, то добыча нам в руки идет сама. Приезду вашему знатный дар, приданное вашим двум дочерям. Спасибо вам, ситы, Творцу в небесах. Смотрите, жена, от стен не на шаг, не страшитесь, видя в битве меня. Преснодева и Бог не оставят нас. Вы здесь, и сердцем я тверже стал. Коль Бог поможет, сломим врагам. Девяносто первое. Огрь раскинут, заря золотиться. «Частую дробь барабаны сыплют. Весел мой Сид, день будет отличный. Сердце стучит у супруги Сида, у всех ее дам и у дочек милых. Сроду сильнее они не страшились. Погладил бороду Сид Руй Диас. Не бойтесь зря, это ваша прибыль. Две полных недели Бог даст, не минут, как мы барабаны у мавров отнимем. Вам на погляд привезем это Диво, а затем их возьмет Дон Жером, епископ, поставит во храме Девы Пречистые. Вот что» с общим с Сидон Родриго. Вновь женщины вечелы, страх позабылся, скач марокканцы коней пустили, в сады подгорные въехали лихом. 92-ое. Дозорные их видят в Колоколгряном. Воссалы Сиды межкать не стали. На вылазку вышли из города разом, встретили мавров, вступили в схватку, выбили их из садов со срамом, уложили в тот день 5 сотен арабов. Дюнаштретьем не христигнали до самых шатров с победой дружина скачет домой лишь сальвадорос взят в плен грогом вернулись к сиду питомцы его хоть видел он бой рассказали про всём доволен мой сид их ратным трудом но рыцари рано нам на покой нынче день был неплох завтра будет хорош наденьте доспехи чуть утро блеснёт грехи нам отпустит епископ жерон как кончит он службу мы двинемся в бой в другого выхода Нам не дано. «С нами Бог Иаков, апостол святой, чем хлеб терять, лучше верх возьмем!» Ответили все, «Охотно, сеньор!» Речь Альвар Фаннис тотчас повел, «Дайте мне, Сид, коль согласны на то, стом тридцать всадников смелых бойцов, вы в лоб нападаете, ударю я в бок, не вам, так мне покажет Господь!» Ответил мой Сид, «Дам с охотой большой!» 94. День миновал, полоночь на землю. Люд христианский готовит доспехи. Чуть петухи пред рассветом пропели. Епископ Жером отслужил обедню. Закончив обедню, всем дал отпущение. Кто в битве погибнет лицом к неверным, тот чист от греха и пойдет на небо. У вас же, кем шпага в час добрый надета, за то, что я нынче пропел вам мессу, подарок в награду прошу смиренно». Права на Мавров ударить первым, промолвил мой щит, позволяю вам это. 95-е. За стенами щит Восалов выводит на Кастильской дороге искусно строй, стража надёжно стоит к воротам. На бабике мой щит восседает гордо, сверкает конь его с броней наборной. Крестьяне из города знамя выносят, без трёх десятков их 40 сочин. В пять десятков тысяч у мавров войска. Вот Добра Миная и Альварес в бок им лихо ударили с помощью Божией. Бьет шпагой мой сит, и копьем он корит. Сражает стольких, что трупам нет счета. В крови обогряет руки по локоть, королю Исуфу три раны наносит. Но спас неверного конь Быстроноги, замок урожает. «Гухеру», — умчал проворно. До самого замка Юсуфу вдогонку Мойсид с дружиной скакал голопом. Вернулся назад в час добрый рожденным. Удачи своей он рад сей душою. Бабьеку за резвость хвалит при многом. Добычу несметную в битве он добыл полсотни тысяч умавров уроном. Всего сто четыре бегством спаслося. В Ихстане захвачено Кампиадором три тысячи марок в монете звонкой. А прочей поживы бог знает сколько. Доволен мой щит и вассалы довольны, что в битве взять верг Господь их сподобил. Король марокканский с позором прогнан, Миная добычу считать остается. Сид в город въезжает сотню конных. Скинул он шлем с улыбкой веселой. Сидит на бабьеке, Каладу поднял, встречает его Супруга и дочки. Осадил он коня, натянув поводья. Я вашу славу сегодня умножил, Пока я сражался в люливый город. Нам, Господом Богом И ангельским сонном К приезду вашему дар не спослан. В мыли мой конь меч Красен от крови. Вот как победа в бою достаётся, коль Бог год другой даст прожить ещё мне, целовать вам руки все будут со охотой. Так молвил мой сид и спешится хочет. Увидев, что назив, он ставит ногу служанке и дочке супругой честною, колени пред ним преклонили тотчас. «Живите долго, а мы вашей воле». Пошли они сидом в замок надежную, уселись там на скамьях удобных. Донья Химена просили, вы помню, чтоб этих женщин, что служат вам долго, своим вассалам я отдал в жены. «Две сотни марок даю за любую. Пусть знает Кастилья, кто их сеньора, а дочек ваших просватаем позже». Руки ему все целуют с восторгом. В замке царит веселье большое. Как Сид приказал, так и сделали точным. Мина из дружины остался в поле считать и записывать взятые с бою. Скарпы, палатки, одежду и брони. Добытое в битве пожило огромное. Лишь то я назвал, что дорого стоит. Там кони бессадников скачут на воле под седлом и в сбруе. «Лови!» коль угодно. Окрестные мавры разжились в досталь, и всё же пришлось насидву долю ровно 10 сот скакунов чистокровных. Но если уж он получит столько, то видно немало досталось и прочим. Ничтото палаткам из ткани роскошной, что сидвы люди споря уводят. Всех лучше шатёр короля Мароккан, и в нём два столба из иных золочёных. Мой сид наказал христианам строгом Ставку Юсуфа отнюдь не трогать. Я этот шатер у нехристей отнял, чтобы в дар послать королю Альфонсу. Он пусть видит, что есть у Сида доходы. С добычей Валенсию войско входит. Все славят за храбрость Дона Жерома. Рубил он и правой, и левой рукою. Не счесть арабов им в битве сраженных. Разжился изрядно прилад достойный мой Сид Дон Родриго в час добрый рожденный. Пол своей пятины епископу отдал. 96. -е. Ликует в Аренсии люд христианский, добра и коней у него в достатке. Рада Доння Хемена с двумя дочерями и служанки её, что выходят замуж. Моси Дон Родриго не мешкал немало. Где вы имена, приблизьтесь отважным. Доры себе в добле самим из моей печины, то ваше право. Что угодно возьмите, что нет, оставьте. А завтра утром в костелью отправьтесь с конями, что мне на долю достались, их оседлав, и седлав и уграв по богаче. За то, что жену и детей богоданных король ко мне отпустил без препятствий, я 200 коней шлю ему в подарок, пусть добро будет с тем, кто в Валенсии правит. Дермудус сит отредил сминаей, с рассветом пустились в дорогу посланцам. 200 коней с собою погнали, мол, Руки мой сит королю лобзает. Мол, он из добычи в сражении взятый двести коней шлет в дар государю. Клянется по гроб быть ему вассалом. Девяносто седьмое. Валенсия город уже позади, с дарами богатыми скачут послы. Ни днем, ни ночью не медлят в пути. Рубеж Кастильский, Сьерру прошли. Дона Альфонса ищут они. Девяносто восьмое. Девяносто восьмое. Горы и воды они миновали. Вот в Аль-Ядолит, где король оказался, гонцов к нему шлют, Бермудес с Минаией. Пусть он их с дружиной принять прикажет. Прислал из Валенсии сит подарки. 99-е. Король Дон Альфонс доволен душевным, созвать всех идальго даёт повеление, сам во главе их из города едет посланцем Сида скачет навстречу ему. Инфанты Карьона знаете с ним вместе играв Дон Гарсиа, что Сиду враждебен. Ведь тот одним люб, а другим не по сердцу. Узрели идальго гостей из далеча сочли не посольством, а войском целым. Король осиял себя знаменем крестным, Бермуды сменуе не стали медлить, подскокали, спрыгнули с всё дел поспешным. Перед доном Альфонсом склонили колени, ноги ему целуют и землю. Не нас, государю, не держите гнева, стопы вам мой щит лабзает смиренно чтить вас как синьора клянётся до смерти за милость он вам благодарен сердечно. На днях у король, разбитым в сражении король мараканцев Юсуфом реченный, пол сотни тысяч погиблы неверных, хорожился мосид добычи безмерной. Вассалы его забыли про бедность, 200 коней шлёт он вам в подношение. Ответил король с охотой, приемлю. Благодарен я Сиду за дар бесценный. Недолго ему ждать со мной перемирения. Королю все целуют руки, за это лишь граф Дон Гарсия от злобы темнеет. Отводит он в сторону родичей десять. Девят меня Сид и его успехи. Чем он славнее, тем нам больше бесчестия. Он у всех королей отнимает победу. Коней, как у мертвых, уводит смело. Во вред нам идет все, что он не сделал. Сотая. Слушайте все, что молвит король, хвала вам, Творец и Святой Исидор, за дар, что Мессид мне сегодня поднес. Мое королевство усилил он, Минаи и Бермуды спасли его. Себе выбирайте наряд, дорогой, и то из оружия, что вам подойдет. Чтоб Сида почтить, не жаль ничего. Трех коней вам дадут из этих двухсот. Сердце мое, говорит мне тайком, от этого будет для всех нас добро. Сто первое. Ведут в дворец гостей на ночлег, дал королям все, в чем нужда у них есть. Про инфантов карьонских скажу теперь. Меж собой тайком они держат совет, становится сид славней, что не день. Попросим же в жены его дочерей, приумножим свое богатство и честь. Королю идут они, кончив совет. 102. Король и сеньор наш, мы молим нижайшие, явить нам милости дать согласие, сидовых дочек за нас просватывать, к чести его и к выгоде нашей». Падво мой король ответил не сразу. Я кампеадора отправил возгнаньем, зло ему сделал, а он мне благо. Как знать, рад ли будет он этому браку? Но всё же попробуем с ним столковаться. Вот Педро Бермудес и Альвар Фаньес явились вдвоём на зов государев. Король их отводит в угол палаты: "Внимайте, Бермудес и выминае. И рад, что мой щит мне служит исправно, недолго прощенья ему дожидаться". Пусть предо мной, коль хочет, предстанет, но новость тут есть для него другая. Инфанты Корьона Дьего с Фернандо с его дочерями хотят обвенчаться. Прошу вас, будьте моими гонцами. И доброму Сиду внушить постарайтесь, что он себе чести и славы прибавит, коль станет роднюю корьонским инфантом». Бермудес, минаю ему, отвечает, «Мы передадим, что вы наказали». А там уж пусть Сид самолично решает. Тому, кем час добрый надета шпага, скажите, что встретиться с ним мы желаем. А место встречи пусть сам назначит. Чтоб Сида почтить, приеду туда я». С доном Альфонсо простились посланцы. На знакомой дорогой в Валенсию мчатся. Едва это Сиду известно стало. Встречать он выехал верных вассалов. Им улыбнулся, жал их в объятиях. «Миная, Бермудес, вы снова с нами. Таких баронов найдешь нечасто». Как там Дон Альфонс? В добром ли здравии? охотно ли принял наши подарки? Минаю его ответ: доволен остался. Свою благосклонность он вам возвращает. воскликнул мой сид. Все держителю славен. Посланцы тут речь повели, как пристала, что Альфонс Леонский велел на прощание дочек Сида посватать за братьев инфантов, чем сид себе чести и славы прибавит, и что дан от души совет государев. «Внял кампиадор этой вести, нежданный долго в раздумьях хранил молчание. Христе мой, сеньор, я тебе благодарен. В изгнание я был с позором отправлен. Все, что имею, нажил трудами, а ныне король снял с меня опалу. Просит дочек моих для кальонских инфантов. Скажите, Бермудес и выминая, стоит ли мне на брак соглашаться? Решайте, как знаете, спорить не станем. Сид молвит, инфанты рождением знатны». При дворе они в силе, да слишком чванны. Их сватовство не очень мне в радость, но, коль так советуют первыми жнами, к переговорам приступим, приступим мы тайно, а там уж Господь нас на путь наставит. А сверх того, Дон Альфон сообщает, что встретится он, где желаете, с вами, и милость своей от души вам изъявит. Столкуйтесь с ним сами, как вам повидаться, — ответил мой Сид. Мне это по нраву. А вместо свидания вы там назначьте, где вам удобней, Минае добавил. Мне едома Альфонса знать бы мне надо, где будет король, туда и подскачем, чтоб сеньора почтить, как нам подобает, но поступим всё ж по его приказу. Я на берегу полноводного Таху с государем встретиться буду счастлив. Написали письмо, скрепили печатью, двух рыцарей с ним королю послали и исполнит мой сит его пожеланием. 103. Прочитал письмо король благородный. Остался им от души доволен. Кланитесь, Сиду, рожден он в час добрым. Через три недели с ним встречу устроим. Коль буду жив, он меня не заждется. Вернулись к Сиду гонцы неотложно. К отъезду готовятся стороны обе. Кто видел в каскале мулов столь добрых, коней столь могучих и на ногу легких, скукунов столь резвых и столь чистокровных столько значков всех цветов на копьях, щитов золочёных и посеребрённых, александрийского шёлка цветновым. Отправил король припасы в побольшек место свидания на Таху привольным. Сам скачет туда с дружиной отборной. Инфанты Карьёна с ним едут тоже. Одно взяли в долг, прикупили другое. Мне от им богатство достанется вскоре. Земель, серебра и золото вдоволь. Король Дон Альфонс и находца шпорит. С ним граф и вельможи, весь люд придворный. Инфанты карьона со свитой большой. Есть там галисийцы, немало леонцев. А кастальцев тех не сочтешь и вовсе. Все к таху спешат, отпустив поводье. Стоятвертое. Вот компидор в Валенсийском замке дружно поспешно в поход снаряжает. Сколько там мулов отменной стали, ретивых коней доспехов прекрасных, мехов дорогих и пачес с япончами. Но всех доедино цветное платье. Педро Бермудес добрым и наие, Мартин Муньос, Монтмайор держатель, Мартин Антолинес, бургошиц храбрый. Пелат Дон Жером, епископ Бесстрашный, Сальвадорес и Альварес, имя их Альвар, Мунью Густилус, воитель отважный, Рагонец Гарсиас, копейщик славный. Все готовятся с Сидом к дороге дальней, равно как другие его вассалы. Но Сальвадорес так Сид желает, и Галин и Гарсиас в замке остались» что беречь Валенсию пуще глаз. Моисид весь народ отдал им под начало, велел держать на запоре Алькасар. Ни днём ни ночью замков не снимаем, там супруга его с двумя дочерями, за кое он душу отдать согласен, и прочие женщины и служанки. Как и штаборон отдал он приказание, чтобы за ворота их не выпускали, откуда он сам не вернётся обратно. Быстро мой сит из Валенсии скачет, сколько там Коней чистокровных, ратных. Ни в дара, ни в сиду, а сбою достались. Спешит мой сид с королем на свидание. Король, дон Альфонс, приехал днем раньше. Как увидел он, что перед ним за всадник, с почетом его сам встречать помчался. Рожденный в час добрый не мешкал немало. Отстать велел он своим вассалам. С собой взял лишь лучших пятнадцать. Сошел с коня, вместе с ними назем. Рожденный в час добрый к земле прижался в неё сырую впился перстами зубами грызёт полевые травы от радости плачет слезою жаркой знал кампиадор как почтить государём мой сид простёрши уснок монарших примнога королей тем была печалена о кампиадор немедленно встаньте целуйте мне руки а ноги не надо встаньте ж или снова ждите изгнания Стоит на коленях мой сит упрямо. «Синьор мой природный, мне милость вашему дозвольте принять с колен не вставаем, Чтоб видели все, кто здесь нас окружает». Молвил король, «От души дозволяю, при всем дворе с вас снимаю опалом, Вновь въезд вам дарую в мою державу». Молвит мой сит королю, отвечая, «Мне милость ваша, сеньор мой, в радость, Я Богу и вам за нее благодарен, и всем этим людям вокруг нас стоящим». Руки Моисид целует монарху, наконец, поднявшись уста, лапзает, все рады, а вот Альвар Диас мрачен, Гарсия Ордоньес тоже в досаде. «Такое слово Моисид изрекает, хвала и слава тебе, Создатель! Раз в милость вошел у сеньора опять я, значит, Господь нас вовек не оставит, будьте ж гостем моим, король богоданным». Ответил король. «Нет, так не пристало. Вы только что прибыли, мы заранее. Сегодня вы будете гостем нашим, а я в свой черед погащу вас завтра». Сид руки целует, дает согласие. Подходит к нему с поклоном инфанты. «Вам, кем в час добрый надета шпага, мы с братом служить чем угодно рады». «Бог помощь», — ответил мой Сид из Бевара. Рожденный в час добрый во всем удачлив, пировал с ним король весь день до заката. Полюбил его так, что не мог расстаться. Бородеев длинный не раз изумлялся. Девятся на Сида все, кто там собрался. Вот день прошел, и ночь миновала. Вновь солнце утром блеснуло ярко. Поспешно мысит. Поваров скликает. Готовить пир для бойцов и знати. Гостей упочевал он на славу. Все до единой они признают, что целых 2 года вкуснее не едали. Настал новый день, заря лучезарным, отслужил Дон Журом обедню исправно. Король весь двор на совет созывает, речь там заводит о деле важном. Слушайте, воины, рыцари, графы, с просьбой мою щит я к вам обращаюсь. Дай бог, чтоб пошла на всем на благо доньим Эльвире и Соль дочкам вашим. Инфанты Карйоном достанут мужьями. «Будут честь и прок от этого брака. Советую вам не давать отказа. И пусть к нашей просьбе присоединятся все, кто приехал со мною и с вами. Бог дохранит да вас, а дочек отдайте им». Ответил мой Сид, «под венец им рано. Э, в года им не худо войти сначала. Инфанты корионские родом знатны». Таким моей дочке, пожалуй, не пара. Но дочек родил я, а вы питали. И я, и они по гроб вам подвластны. И ту, и другую я вам вручаю. Что не решите, поречить, перечить не стану. Спасибо, мой сит, и вам, и собранью. Инфанты с места вскочили разом, Компиадору к рукам припали, Перед лицом короля обменялись мечами, Как истый сеньор, дон Альфонс, добавляет. Спасибо вам, сит. «А Богу ста кратно, что дочек просватать вы дали мне право. Беру я их руки своими руками. За карьонских инфантов пусть выйдут замуж. Согласие вашего я их просватал. Даст Бог, принесет вам радость венчание. Отдаю ваши руки карьонских инфантов. Пусть едут с вами, а я восвояси. Обоим я дам серебром триста марок, а вы решите, как деньги их стратить». Валенсии жить им под вашей властью равно вы отец что дочке, что зятю. Делайте с ними, что сердце подскажет. К рукам короля мой сик припадает «Благодарю вас, сеньор мой державный, что дочек моих вы просватали сами. Вот сговор свершили и слово дали, чтобы за утро, чуть солнце проглянет, к себе домой возвратился каждый». Примног Масид тут себе себя прославил, сколько мулов добрых коней горячих, дорогой одежды из лучших тканей раздал он всем, кто охоч до подарков. Чего ни попросит, то и давалось. Вышедее раздарил Масид 6 десятков. Любому тот сговор радость доставил. Собравлись все в путь. Чуть сумерки пали. За руки взял Дон Альфонс Инфантов, Компеадор, он их поручает, да будут вам сит, зитья, сыновьями. Как хотите, вы с ними вольны обращаться. Пусть отца и сеньора вас почитают. Ваш дар принять, государ, я счастлив. Пусть за него вам столица его отдастся. 105. Сеньор мой природный, явите милость, раз дочка моим женихов нашли вы отца посаженного, им изберите, своей рукою я их замуж не выдам». Где вы, минаяя, король воскликнул на свадьбе, взяв за руку Соль и Эльвиру: их вместо меня инфантом вручите, отцом посажённым будьте девицам. При встрече расскажете мне всё, как было, ответил минаяя, синьор непременно. 106. Уладили всё разумно и с толком король Дон Альфонс синьор мой законный на память о встрече принять извольте. Тридцать вьючных коней со сбруей наборной. Под тедлом дорогим иноходцев столько ж, А я вам руки целую покорно. Смущен я подарком, король промолвил, Но от вас его принимаю охотно. Пускай вам создатель с ангельским сонмом Воздадут стоицы за дар подобные. Меня вы, мой сит, почтили премного. Я вашей службой весьма доволен. Буду жив, в долгу не останусь тоже. Храни вас, Творец, мне ж пора в дорогу. Доводит да их впредь вам, Господь, опорой. 107. Скачил мой сид на в объяку коня, объявляю всем пред лицом королям, кто на свадьбе будет получить дар. Пусть скачет со мной, не проездится зря. С государём простился мой сид добивар, не просил провожатых, мешкать не стал. Как каждый из лиц несчастлив и рад. Королю они преподают к рукам. Государь и сеньор, отпустите нас к Сиду в Валенсию поперовать. За инфантов корионских решил он там Эльвиру и Соль своих дочек отдать. У Дона Альфонса редеют войска, зато возрастает у Сида рать. В Валенсию толпы валят без числа, вслед тому, кем взята она в добрый час. Берут инфантов, как Сид наказал, Бермудес с густёсом под пригляды. Пусть вы знают два его лучших бойца, каков у Фернандо и Дьего нрав. Асур Гонсалес в пути к ним пристал. Был наречист, да нескорно дела. Холят инфантов, всячески чтят, привозят в город, что сит мой взял, ликует их виде. Валенция вся. Педро и Мунью мой сит молвил так». Отведите на ночь покой женихам и будьте при них, таков мой приказ. Хочу я им завтра чуть станет заря, и дверью соль их невест показать. Сто восьмое. Разошлись на ночлег дружины и гости. Мащий Дон Родриго, Валькасер входит, встречает его супруга и дочки. Вновь здесь вы, надевший шпагу, в час добрый. Дай бог вас во здравии видеть подольше. Вновь здесь вся жена слава вышних Богу. Зитёв я привёз к нашей чести и пользе. Кланяйтесь дочке вам замуж скором. 109. -е. Руки сирух семейной дочки целую, целую служанки, что верным служит. Дохрани да её вас мой сир, Господь всемогущий. Все поступки ваши разумны и мудры. Не впадут при вас наши дочки в скудость, раз вы нас просватали, бедной не будем. 110. Доне Химена Творцу хвала, Альвира и Соль, говорю я вам, нам к чести и пользе послушать ваш брак. Но, знаете, его устроил не я. Мой сеньор Дон Альфонс вас просватал сам. Так, просил он меня, настаивал так, что ему я не смог ни в чем отказать, и в руки его отдал дочке вас. Выдаю вас замуж не я, государь. 111. -е. Алькасар в тот день разубрали на диво, заслали полы и стены обили дорогими коврами, парчой, оксамитом, счастлив, кто зван в хоромы такие. Все рыцари Сиды на свадьбу явились, за инфантами тотчас гонцов отрядили, едут инфанты в Алькасар к Сиду, в одежде богатой, с оружием отличным. Но входят пешком со смиренным видом, встречать их мой Сид с фасалами вышел». Перед честью и чёще инфанты склонились, на резную скамью женихов усадили. Все седые люди отменно учтивым, подражают тому, кто в час добрый родился. Встал кампиадор и громко воскликнул: "Раз всём решили, мешкать нет смысла". Безценный мой друг Альвар Фаньес, приближись, вручаю я вам дочери любимых, как обещал своему властелину, а слово моё вовек нерушимо. Вы ж в свой черёд женихам их вручите, и в церковь пуская идут молодые. Мне на я ответил: рад вам подчиниться. Вот за руки взял обеих девиц он, инфантам молвит слова такие. «Вам я, Миная, вручаю ныне, как велел дон Альфонс, мой и ваш владыка, двух этих девиц из семьи именитой, обеих с честью в жены возьмите». С радостью те их принять согласились, тестью и тещи к рукам приникли. Затем Иосиф своих ближних кликнул, повел их в церковь Святой Марии где уж давно донжером облачился, у входа в храм их встретил епископ, благословил, обвенчал по чину. Отслушав мессу, все на коней вскочили, за городом начали ратные игры, как щит с вассалами в них отличился. Коня под собой меня Лунтри ждё, остался доволен он тем, что увидел инфанты Карьёна скакали лихом. Валенсию женщина твёзда он Родриго к Алькасаре свадьбу отпразновал пышно прибить всем мишеням влело он с единицы ещё до обеда их изрешетили. Две полных недели свадьба продлилась, но третью гости домой запросились. Рождён в час добрый мусит Руй дес лишмулов от них и коней ретивых приездшим рыцарем роздул сто с лишним. Раздарил он шубы, плащи цветные, а дингам там счёт и вовсе забыли. Не поскупились из седова свитань, каждый принёс от себя гостинцы. Все, кто хотели, дары получили. Все богачами вернутся в костерю. Вот уже гости в путь нарядились, прощаются с тем, кто в час добрый родился с семейством его, а также с дружиной. Гости при много довольные ими, никто не помянет хозяев лихом. Фернандо и Диего в веселье великом, граф Дон Гонсало обоим родитель. Вот гости снова в стане кастильской, простит с детями в земле Валенсийской. Целых 2 года инфанты там жили, в холе чести ни с чем не сравнимых, с восаалными вместе мусить веселиться, да не попустит Господь с причистой, чтоб седут тот брак во зло обратился. Вот мы эту песнь до конца и сложили, храни вас Создатель с небесной силой.